Голова 5 Доктор. Поднимаясь на холм, Ева сильно волновалась. Стало жарко. То ли от подъема, то ли от страха, то ли из-за выпитого вина. Дом, показавшийся над теперь выглядел зловеще. Мориус молчал, словно выдерживал ритуальную паузу перед тайным обрядом. В доме царил страшный беспорядок. Разбитая посуда осколками валялась на полу вместе с книгами, сброшенными туда с полок мебели, дверцы которой были вырваны вместе с креплениями. Глядя на этот бардак, Ева ещё больше уверилась в том, что портрет необходимо уничтожить. Хорошо, что она вовремя покинула дом. Там словно прошел ураган. «Это он?» — спросил Мориус, указывая на портрет. Ева чувствовала на себе взгляд призрака и, не глядя на картину, утвердительно кивнула. Одновременно она ощущала решимость и стыд перед Дарием, успокаивая себя тем, что своими действиями не только обезвредит Полтергейста, но и поможет ему отправиться туда, куда сам он попасть не мог. «Ты знаешь о том, что портрет нельзя снять?» — раздался голос Мориуса, изучавшего картину. Ева обернулась. «Как это нельзя?» «Он вмурован в стену». Мориус приподнял раму. «Видишь...» Она висит сверху. Раму можно снять, а вот полотно нет. Оно находится прямо в стене. Наверное, из-за размера его вытащили из рамки и перевозили, свернув в рулон. Картины могут перевозить таким образом? Иногда, кивнул лорд. Так или иначе. — Снять его не получится. Близился закат. Взгляд призрака становился все ощутимее. Кровь отхлынула от лица Евы. Пути назад не было. Дарий, скорее всего, уже понял, что ему угрожает опасность и вряд ли позволит кому-то лишить себя дома. И зачем только прежний хозяин вмуровал полотно в стену? Тогда, решительно сказала Ева. Мы сожжём его прямо так. Морёс кивнул. В таком случае нужно набрать побольше песка и воды, чтобы пламя не распространилось дальше. Он снял плащ и закатал рукава повыше. Также понадобится что-то горючее. Ева достала две керосиновые лампы. Песка на заднем дворе не нашлось, поэтому Мориус принёс сухую землю и воду в ведрах. Солнце уже село. До наступления темноты оставалось всего лишь несколько минут. Всё было готово. Мориус облил портрет горючей жидкостью. «Готово?» — спросил он. Ева закрыла глаза и и прижала пальцы к вискам. Голова раскалывалась. Это, должно быть, давали о себе знать суточное бодрствование, излишки вина и запах керосина, заполнивший комнату. Нехорошее чувство появилось в груди и заскребло внутри острыми коготками. «Да», — сдавленно ответила Ева, и, слегка дотронувшись пальцами до нарисованной руки Дарья, поднесла к портрету горящую лучину. Полотно вспыхнуло, раздался звук, похожий на взрыв, и Мориуса отбросило к стене. Ева ощутила сильный холод и головокружение, обмякла и упала в оморок рядом с полыхающей картиной. Из носа тонкой струйкой пошла кровь. От удара в глазах у лорда потемнело. Придерживая голову, он попытался встать на ноги. Затылок отозвался пульсирующей болью. Мориус открыл глаза. В них снегопадом сверкали чёрно-белые точки. Взглядом он пытался отыскать Еву. Увидев её на полу возле огня, лорд, позабыв о боли, бросился к девушке. Оттащив ее подальше, он попытался привести ее в чувство, но Ева не отзывалась. Он проверил пульс. Жива. Портрет быстро прогорел, и огонь уже перебросился на пол. Превозмогая боль и тошноту, Мориус попытался закидать пламя землей. Комната быстро заполнялась едким дымом. Лорд закашлялся, вылил два ведра воды на пол и, подхватив Еву на руки, бросился к выходу. Спускаясь к мостовой, Мориус обернулся. Из разбитого окна гостиной валил дым. Люди, проходившие мимо, останавливались, замечая дым на холме. Завидев черного лорда, спускающегося с холма с девушкой на руках, зеваки бросились в рассыпную. Не разбежались лишь некоторые — Оставшимся смельчакам Мориус немедля пообещал хорошие деньги, если они сейчас же пойдут в дом и потушат пожар. На мостовой лорд остановил экипаж и, с трудом забравшись в него вместе с Евой, которая все еще была без сознания, назвал свой адрес. Ева открыла глаза. Вокруг было тихо. Она лежала на спине на большой кровати, укрытая одеялом. Ева дотронулась до носа. Что-то мешало. Она вытащила кусок ваты. Что случилось? Ева приподнялась на локтях и огляделась. Она находилась в большой уютной спальне с высокими потолками. Над кроватью висел фиолетовый балдахин. Пол был из светлого дерева а стены из зеленого с прожилками камня. Окно украшали тяжелые фиолетовые шторы. Рядом с кроватью стояли комод, прикроватные стульчики с фиолетовой обивкой и резное кресло. Чуть дальше книжный шкаф, камин и туалетный столик из того же зеленого камня, что и стены. Ева села на кровати, спустив ноги. На ней была та же одежда, что и вчера. Меховой жилет висел на спинке резного кресла. Последние воспоминания — горящая лучина, которую ей дал Мориус. Прощальное прикосновение к портрету, а после — холод и темнота. В дверь постучали. «Войдите!» — ответила Ева. В спальню вошел Мориус. Он всё так же был в чёрном, но сменил одежду на менее строгую, больше похожую на домашний костюм. «Наверное, гадаешь, где ты?» — спросил лорд. Ева покачала головой. «Уже нет». «Значит, догадалась, что ты в моём доме». «Да». Ева обвела взглядом комнату. «Хотя не ожидала от такого одинокого волка, как ты, столь необыкновенного убранства», и искусного сочетания цветов. «Это лучшая комната для гостей». Мориус облокотился на комод. «Остальные выглядят проще. Возможно, тебе будет интересно узнать, что ты в моём доме первый гость». «Плещена», — улыбнулась Ева. «А почему в такой палитре?» «Дань памяти». «Одному человеку!» Мориус задумчиво покрутил на пальце кольцо. «Как себя чувствуешь?» «Нормально. Долго спала?» «Примерно сутки». Ева посмотрела в окно. Ради такого вида стоило жить отшельником в Сомнусе. Высокие горы простирались на несколько миль вперёд. Их верхушки... Венчал снег, а ближе к подножию склоны покрывал густой ельник. Вдалеке шумела вода, горная речка, спрятанная от взглядов под слоистым туманом. Ева вдохнула свежий воздух полной грудью, и он отозвался в макушке приятным хрустальным покалыванием. «Я видела сон», — вспомнила Ева и повернулась к Лорду словно воспоминания из прошлой жизни. «Как ты поняла, что из прошлой?» Я была маленькой и гуляла с отцом. Ева сосредоточилась. «Да, точно. Помню, мы гуляем в парке. Он ведёт меня за руку и рассказывает о маме. Я ещё так руку держу?» Ева подняла руку потому что папа высокий, а я нет. Мне лет пять. На мне красивые синие штанишки и начищенные ботинки. А на папе строгая форма с серебряными пуговицами. «Возможно, ты вспомнила что-то из детства», предположил Мориус. «Понимаешь, Ева замялась, во сне я считала этого мужчину отцом». Но мой папа выглядит не так, и меня всегда наряжали в платье. Да и такого парка в Гланбере нет. Сны чаще всего фантазия, а не воспоминания, — заметил Мориус. Думаю, это из-за того, что падает и ударилась головой, и твой мозг выдал новую картинку под видом воспоминания. Кстати. «Что случилось? Почему я здесь, а не дома?» Лорд осторожно сел в кресло. Тошнота уже прошла, но голова еще болела, и он старался не делать резких движений. «Ева, прости, я был слишком самоуверен», — повинился Мориус. «Думал, что предвидел все». Был уверен в своих познаниях, пьяный кретин. Я подвёл тебя. Я не понимаю. Что-то пошло не так. Ева побледнела. Портрет не сгорел? Сгорел. Моррюс выглядел виноватым. Но вместе с ним... Выгорели весь холл и ещё часть дома. Ева охнула. «Не волнуйся. Я найму людей и оплачу восстановление и ремонт. Но на это потребуется время. А пока мой дом в твоём распоряжении». Мориус вытащил из кармана связку ключей и протянул ей. «Возьми. Мой дом... Твой дом. Ева вздохнула и взяла ключи из рук лорда. «Почему я этого не помню?» — спросила она. Как только полотно загорелось, раздался взрыв, и меня отбросило в сторону, а тебя оглушило. «Почему это произошло?» «Я не знаю», — Моррис покачал головой, Он выглядел обеспокоенным и усталым. Под глазами залегли тёмные круги. "Не знаю. Что ж. Главное, что портрет уничтожен", ободряюще сказала Ева. "Значит, Дарий больше не опасен и свободен". Мориус поднялся. В доме он казался ещё более высоким, чем на улице. "Ты, наверное, «Хочешь есть?» — поинтересовался он. «Скоро будет ужин. Пойдем». Они вышли из спальни и направились вниз по лестнице. Ева заметила, что Мориус немного хромает. Это из-за несчастного случая в доме или он хромал и раньше? Как и говорил лорд, остальное убранство дома было куда более скромным. Деревянная лестница — с гладкими перилами, покрытыми лаком, вела прямо в большую восьмиугольную гостиную с двумя широкими окнами, за которыми виднелись террасы. В холле было всего по минимуму. Скромный каменный очаг, льняные занавески, деревянная мебель без излишеств, высокие часы с кукушкой, простые подсвечники — установленные в бронзовые держатели на стенах, секретер и небольшой шкаф для посуды. Можно было сказать, что лорд жил довольно аскетично, если не считать размера усадьбы. Внизу хозяина и его гостю встретила пожилая экономка, следящая за домом. Других слуг Ева не заметила. «Еду в доме не готовили», но привозили свежую каждый день. Дом по конструкции напоминал цветок. В центре был холл сердцевина, из которого открывались выходы в трапециевидные помещения, лепестки, и в прихожую, а далее — на крыльцо с верандой. «Что в других комнатах?» — спросила Ева, глядя на закрытые двери. «В той мой кабинет», — Мориус указал на дверь слева от очага. Там я читаю и работаю, делаю записи. Там библиотека. Лорд поочередно указывал на двери. Та самая, о которой я рассказывала тебе. Ты сможешь найти в ней много интересных книг. Дальше ванная комната и уборная. И она также в твоём полном распоряжении. Ну и кладовка. Все спальни на втором этаже. Одна моя и три гостевых. — А что в той? — Ева указала на последнюю дверь. — Тоже мой кабинет, — не глядя ответил лорд. — Но я им сейчас почти не пользуюсь. Отчасти он... Тоже играет роль кладовой. Мориус накрыл на стол и отодвинул стул перед гостей. Ева села. «Почему ты подаёшь еду сам?» — поинтересовалась она. «У тебя огромный дом. В такие обычно нанимают слуг». «Они есть, но почти все приходящие», — ответил Мориус, накладывая отварной картофель. То есть раз в неделю они приходят, чтобы сделать уборку. Иногда я приглашаю садовника, чтобы дорожка к дому совсем не заросла. За домом следит экономка. Она мне очень помогает. Но она здесь не живёт. Приходит утром, а вечером её отвозят домой мой личный возничий. Он же конюх и предпочитает жить в летнем домике рядом с конюшней. Мориус показал на небольшое строение в саду. Он утеплён, поэтому годится и для зимы. Для чего мне слуги в доме? Подогреть себе еду и приготовить чай я в состоянии сам, а больше мне ничего не нужно. Чай. Ева совсем забыла про свои цветы. «Мориус, ты не забирал мои цветы из дома?» «Какие цветы?» «Когда мы были в таверне, я положила кулек с ними на стол, помнишь?» «Помню». «Я точно забирала его и принесла домой в тот вечер». «Ева, я не хочу тебя расстраивать». Мориус вздохнул. «Но... Понимаешь, выгорела вся комната, всё, что было в ней. Прости. Ева закусила губу. Лекарства больше нет. Что это были за цветы? Это было моё лекарство. Я сейчас же поеду в город и найду тебе их. Вряд ли, — огорчилась Ева. Их трудно найти. Но я должен попытаться. Это ведь из-за меня случился пожар. Мариус решительно отодвинул тарелку и поднялся. «Я поеду с тобой», — твёрдо сказала Ева. «Извини, я не могу пока позволить тебе это». Ева изумлённо вскинула брови. «Это ещё почему?» Мориус улыбнулся. «Как твой лечащий врач? Я считаю, что ещё хотя бы день тебе лучше провести в покое». «Мой кто?» «Я разве не говорил, что занимаюсь медициной?» «Говорил, кажется». Ева растерянно откинулась на спинку стула. «Но я хочу поехать с тобой!» Ты выглядишь уставшим. И я ненадолго. Меня отвезут туда и обратно. Отдохну ночью. Есть ещё кое-что. За моим домом я посадила эти самые цветы. Их необходимо полить. Я заеду и полью их, заверил лорд. Как они выглядят. Не уверена, что они уже взошли. Ты найдёшь их за северной частью дома, перед кустами шиповника. Сами цветы полностью белого цвета. Их легко узнать. Они называются нандиверы. Мориус подошёл к секретеру, достал лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и записал название цветов. Никогда не слышал. «Наверное, они какие-то особые». «Да, и они мне жизненно необходимы». «Они у тебя будут», — заверил Мориус, и хромая ушёл наверх. Ева осталась за столом. Аппетита как не бывало. Кусок в горло не лезет. «Хорошо, если лорд найдёт лекарство. Но вдруг нет». До зимы ещё много времени. Болезнь может вернуться. Ева многое не помнила из детства. Вдруг без цветов она потеряет рассудок. Ева подумала о капитане и цербере. Как сообщить друзьям, где она, на случай, если они вернутся раньше, чем она сама окажется дома? Что они подумают, когда найдут её дом в полуразрушенном состоянии? Лорд уже переоделся и спускался в холл. «Мориус!» — окликнула его Ева. «Мои друзья могут вернуться со дня на день. Им нужно как-то сообщить, где я». «Хорошо», — согласился лорд. «Я оставлю записку для них в дверях. Её не украдут, ведь твоего дома все до ужаса боятся». И добровольно туда никто не пойдёт. Те, кому я поручил остановить пожар, согласились на это лишь ради денег. Мариус достал из ящика ещё один лист и приготовился писать. Ева повернулась к нему. «Я хочу написать сама». «О, конечно». Мориус передал ей лист, чернила и перо. «Друзья, здесь кое-что случилось. Я в безопасности. Всё расскажу при встрече». Ева добавила адрес и подпись, свернула лист вдвое и передала лорду. «Ты пойдёшь без плаща?» «Увы, он стал спутником твоих цветов». Обратился в пепел и отправился в иной мир. «Мне жаль. Это всего лишь одежда», — улыбнулся лорд. «Отдыхай. Можешь погулять по саду и дому. Везде, где захочешь. Ты ведь не попытаешься уехать отсюда сама», — на всякий случай уточнил он. «Пообещаешь мне это? «Мой лечащий врач сказал мне оставаться дома». Ева попыталась улыбнуться. «Но если ты сможешь убедить его, то я бы поехала вместе с тобой». «Увы, он ужасный зануда». Мориус картинно развёл руками и убрал записку в нагрудный карман. В доме стало тихо. Казалось, мир замер, Лишь мерно тикали часы в холле, напоминая о том, что жизнь продолжалась. Ева вышла на террасу. Вид оттуда был такой же, как и спальни наверху, значит, её комната находится прямо над головой. Другая терраса располагалась напротив первой и вела прямиком в заросший сад. Похоже, Мариуса он интересовал меньше всего. Ева вернулась в холл и открыла первую дверь. Дверь в кабинет лорда. Там оказалось светло и несколько пустовато. Лишь книжный шкаф, письменный стол, два кресла да несколько подсвечников. Удивительно, как лорд сочетал скромность убранства с величием и размером усадьбы. В просторном доме не нашлось бы ничего, что могло указать на зажиточность хозяина, если бы не одна комната наверху, та, которую лорд отдал своей гостье. Ева задержалась в библиотеке. Высокие стеллажи были заполнены книгами. Некоторые полки пустовали. Вероятно, они предназначались для новых книг. Уборные с ванной располагались за другой дверью. Помещение внутри делилось пополам. Но там все равно было много места. Остались кладовки. Как же интересно в них заглянуть. Но нет, нельзя. Ведь это все равно, что открыть чужой шкаф с личными вещами. Ева присела на стул. Кладовки, чуланы, чердаки всегда привлекали ее внимание. Еще в детстве она любила забираться на чердак в родительском доме или в старый чулан в сарай, проводя там в одиночестве жаркие дни. В таких местах всегда можно найти что-нибудь давно забытое или отложенное до лучших времен, но обязательно интересное. Вещи хранили воспоминания. Ева заёрзала на стуле. Здравый смысл боролся с любопытством. «А что там говорил Мориус?» «Кажется, он сказал, что она может ходить везде». «Или не говорил?» «Нет, точно сказал». «А говорил ли он что-нибудь про кладовки?» «Хм... везде означает везде». Ева бросила лукавый взгляд на двери. «Кабинет — это не кладовка». Значит, посмотреть его можно. Это же кабинет. Ева поддалась бесстыжему любопытству, встала и, подойдя к двери второго кабинета Мориуса, осторожно опустила ручку. Раздался протяжный, похожий на стон скрип. Закрыто. Что же там такое? Наверное, что-то личное. Ладно. Тогда Ева решила проверить, открыта ли последняя дверь. Нет-нет, она не будет заглядывать, просто проверит, открыта ли. Увы, эта дверь тоже оказалась заперта. Только сейчас Ева подумала, что повела себя беспечно, так легко доверившись Мориусу. Было ли это продиктовано ее природной наивностью, или же спровоцирована количеством выпитого вина, понять трудно. Ведь она знает о лорде лишь то, что он сам ей рассказал. Между тем о нём ходят жутковатые слухи, а люди всерьёз его боятся. Мориус уверял, что слухи беспочвенны и вызваны больше неведением и завистью. Отчасти с этим можно согласиться. Люди боятся того, о чём ничего не знают. Однако Дарью Ева тоже верила, а он, в свою очередь, скрыл от неё жуткие детали своей биографии, о коих она даже не догадывалась. Хотя поведение огня в присутствии призрака не могло не настораживать. Признаки полтергейста лежали на поверхности, но Ева ни разу не допустила того, что слухи о доме могут быть правдой. С другой стороны, лорд ничем её не обидел. Напротив, даже помог решить проблему с опасным духом, а потом спас ей жизнь, поселил в лучшей комнате и поехал в город за лекарством для неё. Но эти запертые двери, а ещё его довольно обширные познания в области спиритизма, Осведомленность о некроманте и рассказы об экзорцизме. Что-то он скрывает. Главное, чтобы не что-нибудь столь же ужасное, как, например, правда о её друге-призраке. Ева поёжилась. Решив разогнать тревожные мысли, она вышла на улицу, чтобы осмотреть сад и дом снаружи. В просторном дворе Ходить можно было лишь там, где имелись дорожки. За их пределами буйно разрослись цветущие колючие кустарники. Дикие яблони с мелкими, словно бусины плодами, и сорняки. Широкая дорожка, выложенная камнем, вела к конюшне и дому конюха, поворачивая за ними к большим ажурным воротам. Узкая же дорожка огибала дом, и пересекала тёмный сад посередине. Ева обошла усадьбу вокруг. Одна часть дома глядела на сад, а другая — на ельник и горы. Те самые, которые Ева видела из окна гостевой спальни. Возвращаясь к крыльцу с верандой, Ева обнаружила в одной из стен ещё один вход, неприметный, с двумя небольшими ступеньками. От двери шла тропа, но не к воротам, а в противоположную сторону. Ева решила посмотреть, куда ведёт этот путь, и углубилась в заросли. Идти ничего не мешало. Лишние ветви срезали и аккуратно уложили вдоль тропы. Значит, дорожка для чего-то использовалась. Что же там? Чёрный ход. Пройдя с десяток метров, Ева уткнулась в забор. Точнее, в калитку, закрытую на навесной замок изнутри. Девушка осмотрела замок. Он был увесистый и крепкий. Масло, которым Ева испачкала руки, указывало на то, что замок недавно смазали, а это значит, что проход рабочий. «Мориус для чего-то его используют». За калиткой был лес. Может, лорд ходит туда прогуливаться перед сном? Ева вернулась по тропинке к дому, к той самой неприметной двери в стене, в которой также было широкое окно. Она вспомнила расположение комнат и догадалась, что этот вход, скорее всего, ведёт во второй кабинет Мориуса, дверь в которой заперта. Ева забралась на ступеньки и, держась за ручку двери, заглянула в окно. Оно было частично зашторено, однако треть окна оставалась свободной от ткани. Кабинет оказался большим, как и все комнаты в доме. Стекло сильно отсвечивало, внутри царил сумрак. Ева различила лишь то, на что падал рассеянный свет — В кабинете имелось два шкафа. Один был доверху заполнен книгами, второй же какими-то склянками, большими и маленькими. Практически посередине стоял высокий узкий стол. С потолка над ним свисали масляные лампы. Какая-то мебель стояла прямо у окна. Кабинет как кабинет, ничего интересного, кроме склянок. На них Ева взглянула бы поближе. Может, лорд хранит в них целебные порошки и травы, как это делала она? Ева вспомнила про свои запасы. Хорошо, что она отнесла их в аптеку накануне, перед пожаром. Ева спрыгнула со ступенек и вернулась к парадному входу. Там она присела на скамейку. Верхушки елей, залитые закатным солнцем, окрасились в оранжевый. Несмотря на тепло солнечных лучей, туман по Сомнусу стелился постоянно, кроме двух летних месяцев, когда стояла жара. Он спускался с гор и крался через весь город до самого побережья. Ева вспомнила Дария. Обычно после заката он выходил из портрета, и они полночи разговаривали. Она привыкла к нему. С ним было интересно. Он учил её ценить жизнь. Имея достаточное количество времени, чтобы обдумать свою, Дарий часто говорил мудрые слова. Несомненно, положение, в котором он оказался после гибели, не оправдывало его жестокие карательные методы, но теперь, вспоминая, что вызвало у него такую реакцию, Ева испытывала сочувствие. Она вспомнила насмешки Дожа, о которых сказал призрак. Он издевался. Он забрал все, что у меня было. Мою музыку, мою женщину, мои деньги, славу и признание. Теперь Ева испытывала сомнение в том, что поступило правильно. Не было ли решение сжечь портрет продиктовано страхом? Страхом которые она дополнительно подогрела вином и разговорами с Мориусом. Неужели не нашлось бы иного способа? Чем больше Ева думала об этом, тем меньше понимала свои чувства. Она скучала по Дарию, по их разговорам. В конце концов он, даже будучи в ярости, не причинил ей зла. Был ли иной путь? Или всё получилось именно так, как должно было? Случайно ли её знакомство с лордом? Знать бы наверняка, что Дарий отправился в иной мир, а не застрял в ещё более неподходящем для него месте. Жаль, что выяснить это сейчас никак нельзя. В этих гнетущих думах Ева провела на веранде остаток вечера, а когда там стало зябко и сыро, вернулась в гостевую спальню. На город опускались сумерки. Мориуса все еще не было. Ева легла на кровать. Странное чувство внутри не давало покоя, словно она не в своей тарелке. Хотелось выбраться из дома, из сада, из кожи, из самой себя. Было невыносимо тесно. Неужели... Это чужие стены так на неё подействовали. Сильно заболела голова. Ева повернулась на бок и попыталась заснуть. Сквозь дрему она услышала, как внизу хлопнула дверь, а после раздались неровные шаги. Похоже, вернулся Мориус, и, хромая, направился в свою спальню. О цветах она спросит его утром. Спала Ева чутко и беспокойно, вновь видя эти сны, где она с незнакомым ей отцом чему-то учится, где бродит одна по большому мрачному дому, заглядывает в его потайные уголки, собирая лицом и волосами паутину. Шум, доносящийся с улицы, вырвал Еву из тревожной дремоты. Она встала, и выглянула в окно. На Сомнус опустилась ночь. но луна хорошо освещала лес, горы и сад. Ева увидела за оградой двух людей, которые везли на тележке что-то белое. «Может, это Соллер с Цервером?» Ева прислушалась. Она различила голоса мужчин. «Нет, это...» Да не друзья. Послышались шаги на втором этаже, торопливые и неровные. Мориус спустился в холл и вышел на улицу. Из своего окна Ева не видела калитку, поэтому внимательно слушала. В тишине ночи она легко различала слова. «Сегодня не нужно», сказал Мориус. «Уходите». «Ты сдурел?» «Мы что, зря притащились? Зря работали?» — возмутился первый гость. Голос его был грубым и неприятным. «Тихо! У меня гости!» — шикнул на него лорд. «Плати деньги и забирай!» — хрипло добавил второй. «Обратно не повезём! Это опасно!» — добавил первый. «Соберём через день, как обычно!» «Я вам заплачу двойную ставку!» тихо сказал Мориус. «Но вы уходите с ним. Сейчас!» Торгаши задумались. «Нет», — сказал хриплый. «Сейчас нельзя обратно везти. Забирай, и мы вернёмся, как обычно». «Ты должен был предупредить нас. Сам виноват», — добавил первый. Лорд молчал. «Ну?» — прохрипел второй. «Хорошо». Сквозь зубы процедил Мориус. «Сейчас открою». Звяк. Это открылся чёрный ход в заборе, и ночные гости вошли в сад. Раздался звук отпираемого замка, а после шаги, уже где-то внутри дома. Ева переместилась к двери и прислушалась. Послышались разговоры, но разобрать их было нельзя. Через несколько минут гости ушли. Стало тихо. Ева ничего не слышала, а когда уже хотела лечь обратно в постель, внизу застонала ручка. Та самая скрипучая ручка от двери второго кабинета лорда. Часы в гостиной пробили полночь. Лорд что-то делал на первом этаже. То, выходя в ванную комнату, То возвращаясь в кабинет кладовую, Ева не решилась спуститься. Голова заболела ещё сильнее, чем до того, как она уснула. Ева решила вернуться в кровать, но в глазах потемнело, она потеряла равновесие и упала на ковёр. Ева пролежала на полу без сознания около часа, после чего открыла глаза поднялась на ноги и осмотрелась. Она вытянула вперёд руки, рассеянно разглядывая их в лунном свете, а после ощупала лицо. Подойдя к окну, она глубоко вдохнула свежий ночной воздух и, задержав его внутри на несколько секунд, шумно выдохнула. Ева спустилась в холл. Там было пусто. Вероятно, Мориус уже пошёл спать. Она подошла к камину и сделала несколько резких движений рукой, растопыривая пальцы, словно выбрасывала в очаг несуществующий мяч. Несколько секунд задумчиво глядела в черноту камина, после чего села на корточки и, найдя глазами спички, достала одну из коробка. Выставив её перед собой, Ева зажмурилась. Через пару секунд она открыла глаза, и уставилась на палочку в руке, после чего неуклюже чиркнула ей по коробку и поднесла к скомканной в очаге бумаге. Огонь перекинулся на сухие поленья, и в холле стало светлее. Ева раскрошила пальцами обугленную головку спички и поднесла пепел к носу. Вдохнув запах серы, она протянула руку к огню, но резко убрала ее, подув на пальцы. Пламя обожгло их. Ева села на стул и, облокотившись на стол локтями, о чём-то задумалась, глядя на языки пламени в камине. Она вновь достала спичку и, выставив перед собой, закрыла глаза. Через минуту встала и неспешно походила по комнате. После чего действия со спичкой повторились. И так несколько раз До тех пор, пока от кончика лучины не пошел тонкий дымок, Ева радостно улыбнулась и взволнованно пригладила волосы. Протяжно скрипнула ручка, открылась дверь кабинета кладовой. Из-за неё показался уставший Мориус. Ева, ты не спишь? Изумленно спросил он, запирая дверь на ключ. Ева обернулась. «Ты тоже», — заметила она. «Я был занят кое-чем. У тебя кровь». Марио стронул кожу у себя над губой. «Вот тут». Ева вытерла её тыльной стороной ладони. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил лорд. «Превосходно», — Ева улыбнулась. Её взгляд показался Мориусу тяжёлым и печальным. Голова девушки была гордо приподнята, а плечи расправлены так, как если бы Ева принадлежала к знатному роду. Раньше она выглядела менее уверенной в себе. Мориус занервничал. «Что ты делаешь?» поинтересовался он и кивнул в сторону камина. «Неужели замёрзла?» «Мне хотелось посмотреть на огонь. Он меня успокаивает». «Ты чем-то взволнована?» Мориус сел на стул рядом. «Капитан не объявлялся?» Не глядя на собеседника, спросила Ева. Мориус покачал головой. «Мне нужно его увидеть», сказала девушка. «Я уверен, твои друзья приедут сразу, как...» Найдут записку Хорошо Ева вежливо кивнула И поднялась со стула Я пойду спать Доброй ночи, лорд Мориус остался один Когда наверху хлопнула дверь Гостевой спальни Он заметил, что спички, которые лежали на столе Ева забрала с собой Лорд закрыл глаза И задумчиво потер переносицу Спустя несколько минут он поднялся и устало побрёл в библиотеку, где провёл всю ночь за книгами. Под утро он уснул в кресле. Вмиг, когда забрежил рассвет, Ева ещё бодрствовала, стоя у окна. Скрестив руки на груди, она напряжённо наблюдала, как лес и горы озаряются солнечным светом. Девушка тяжело дышала, из носа шла кровь, но она продолжала стоять. Ева надавила на виски пальцами, невыносимая боль терзала их, вызывая ощущение того, что голова стала слишком мизерной для этого тела. Казалось, череп вот-вот расколется. Выдержав ещё несколько минут, Ева, шатаясь, добрела до кровати и, упав на подушке, провалилась в тяжелый беспокойный сон. Проснулась Ева далеко за полдень. Чувствуя себя совсем разбитой, она спустилась в холл. Несмотря на летний день, там было прохладно и сыро. На улице шел дождь. Сразу после рассвета солнце уступило место непогоде, и небо заволокло тяжелыми тучами. Дрожа Ева подошла к камину. Пошарив рукой на полочке сверху, она задумалась. Ты забрала их с собой вчера. Мариус показался в дверях библиотеки. Доброе утро, отозвалась Ева. То есть день. А что я забрала? Спички. Разве ты не их ищешь? Приподнял бровь лорд. Да. Ева растерянно посмотрела на Мориуса. Лорд кивнул и пальцем указал направление на второй этаж. Ева растерялась и поднялась в спальню, считая, что лорд её разыгрывает, но, вернувшись оттуда, выглядела совсем потерянной. Мориус тем временем добавил в очаг сухих дров и щепок. Когда они разожгли огонь, Ева, наконец, подняла взгляд на лорда. «Как ты узнал, что они у меня?» «Вчера ночью мы разговаривали с тобой, сидя здесь. И, уходя, ты забрала с собой коробок». «Что?» «Я не спускалась сюда ночью». Мориус поджал губы. «Ты ведь шутишь, да?» Неуверенно спросила Ева. Лорд отрицательно покачал головой. Нет, он не шутил. Ева бессильно опустилась на стул. «Тебе удалось найти лекарство?» — шепотом спросила она. «Там, где я был, о цветах никто не слышал. Но не отчаивайся». Лорд сел напротив и взял Еву за руки. Я Продолжу поиски. К тому же я уверен, что это не единственное лекарство. Расскажи мне о своей болезни. Я и сама о ней толком ничего не знаю. Мама не рассказывала и сердилась, если я спрашивала. Единственное, что могу сказать, в детстве я страдала провалами в памяти. Думаю, меня... Опасались из-за того, что я делала что-то, но забывала об этом. Когда стала пить отвар, приступы прекратились. А теперь губы Евы задрожали. Всё вернулось. Ты сказала, что ночью я была здесь и говорила с тобой. Но, Мориус, я не помню ничего. Ничего. Последнее, что я помню, это... Ева осеклась на полуслове. Она не хотела говорить о том, что видела и слышала ночью, о странных посетителях лорда. Ева решила соврать. Я собиралась ложиться, и у меня сильно болела голова, а потом я вроде бы уснула. Всё это похоже на сомнамбулизм. Не знаю, как действуют нандиверы, но от этого недуга есть и другие средства. — Ты уверен, что у меня этот сомнамбулизм? — Нет, — улыбнулся лорд, — но вероятность большая. Я знаю, как приготовить подходящее снадобье. Ты должна успокоиться. Последние события были очень напряжёнными. Ты переволновалась и мало спала. Да, слишком много эмоций испытала. Ты не представляешь, как много значит для здоровья моральное состояние. Что ты имеешь в виду? Понимаешь, от излишних волнений можно серьёзно заболеть. И сомнамбулизм — это не самое страшное. Это лечится. Эмоции напрямую влияют на наше состояние. Вот, например, Мориус напрягся. Абсолютно здоровый человек может умереть от тоски или горя. Такое возможно? Конечно. Я точно не знаю, как это происходит, но думаю, когда человек теряет волю к жизни, он запускает в себе некий механизм, режим самоуничтожения, и сгорает прямо на глазах в считанные дни. Но давай не будем о грустном. Просто не думай о плохом. Но если есть и другие средства, почему госпожа Мэв не рассказала о них, — не унималась Ева. Она говорила, что мне помогут только эти цветы. — Кажется, ты говорила, что она ведьма. — В городке так считали. — Видишь ли, у колдунов свои способы, а у докторов свои. Она знала как лечить тебя с помощью колдовских цветов. А я знаю, как это можно сделать с помощью других лекарств. И более того, возможно, я знаю, как тебе излечиться навсегда, если это то, о чём я думаю». Речь Мориуса звучала очень логично, и Еву это успокоило. Вдруг и правда нет ничего такого страшного в сомнамбулизме. Если Нандиверы получится заменить чем-то более доступным, жить точно станет легче. Теперь даже есть надежда на то, что после лечения Мориуса лекарство Еве больше не понадобится. Ради этого стоит попробовать его снадобье. Госпожа Мэв, ведьма, назвала особенность Евы проклятием. Но ведь она не была такой образованной, как Мориус. Она просто могла не знать, что такие болезни успешно лечатся и другими лекарствами. «Меня удивляют твои познания», — сказала Ева. «И твоя готовность помогать мне. Это всё ещё кажется странным». «А меня удивляет твоё недоверие», — спокойно ответил Мориус убирая подогретый завтрак из очага и устанавливая туда чайник. «Ведь я ни разу ещё не подвёл тебя, кроме того просчёта с пожаром». «А ведь и правда, ни разу не подвёл, хотя и скрывал что-то, но Ева разберётся с этим позже. Сейчас же она успокоилась и желала лишь одного — поесть». Еда пахла восхитительно, и Ева подвинулась ближе к столу. «И о чём же мы говорили ночью?» спросила она, уплетая омлет с помидорами. «Да, ни о чём практически. Ты спросила, не объявлялись ли твои друзья. И всё?» «Со мной было обычно плохо поддерживать разговоры. Чаще всего...» Вообще не замечает никого. Либо отвечает кратко и односложно. На самом деле то, что ты вообще отвечала мне, скорее исключение, чем типичное поведение со мной был. Остаток позднего завтрака они провели за непринуждённой беседой. Ева чувствовала себя уставшей, но всё равно изъявила желание поехать с Мориусом на рынок за травами для снадобья. В этот раз лорд не отказал ей, и они уехали вместе. На обратном пути заехали в дом Евы. Она пришла в ужас от увиденного. Как и говорил лорд, весь холл выгорел дотла. Остались лишь каменные стены, покрытые сажей. Если бы не вовремя принятые меры, Дом сгорел бы весь. Внутри сильно пахло гарью. Ева прикрыла нос платком и вошла внутрь. Ничего не осталось. Только угли от мебели, пепел от книг и фарфоровые черные черепки от посуды. Ева пробралась к месту, где раньше стоял сервант, присела на корточки и разрыла рукой то, что от него осталось. Ева искала камни. Они не должны были сгореть. Они должны быть там. Только сейчас Ева поняла, что ощущения взгляда больше нет. Она украдкой взглянула на стену, где был портрет. От него ничего не осталось. Даже рамы. Ни кусочка от холста. Лишь чёрное прямоугольное углубление в стене. Ева вновь вспомнила Дарья. Чувство сожаления с каждым часом увеличивалось, точно болезненный нарыв. И дело было не в пожаре, а в том, что совсем недавно она осуждала действия музыканта, но сама поступила с ним точно так же. Просто сожгла его портрет, его дом, как он сам некогда сжёг тела других людей. И хотя теперь всё было спокойно, Ева ощущала какую-то тревогу. Поджигая портрет, она тешила себя мыслью, что помогает Дарью. Но помогла ли? Не сделала ли она еще хуже? Где он теперь? Ева так хотела вновь поговорить с ним. Ведь он такой же человек, как она, хоть и сбившийся с пути. Кто угодно сошел бы с ума, оказавшись в подобной ловушке. Ева по локте измазалась сажей, но продолжала поиски, раскидывая в стороны обугленное дерево. Чем больше она размышляла, тем неистовее разбрасывала обгоревшую мебель вокруг себя. В конце концов она устало закрыла лицо руками и заплакала. Перед глазами возникло воспоминание. Дарий просит её о помощи в саду. Практически стоя перед ним на коленях. Он так любил свою невесту. Мог ли он причинить ей вред? Ведь его он и пальцем не тронул. Даже когда устроил в доме целое торнадо. Он умолял ее о помощи. А она его убила. Если, конечно, возможно убить призрака. А ведь Киллан просил ее не говорить с дарием об этом очевидно, зная, что это плохо кончится. Сдерживая на обещание, данное тогда на мосту, всё было бы иначе. Сейчас она так нуждалась в поддержке Киллона. Будь он рядом, возможно, обнял бы её своими сильными тёплыми руками, и она бы вновь почувствовала себя хрупкой и маленькой. Но теперь Ева ни за что не стала бы сопротивляться этому чувству. «Ты в порядке?» — спросил Мориус, выглянувший из проёма, в котором когда-то была дверь. Он мог бы отлично спрятаться среди этого пожарища, затаившись там в своих чёрных одеждах, будто хамелеон. Ева отняла руки от лица. «Решила слиться с интерьером?» — пошутил лорд, глядя на её испачканную сажей мордашку. В ответ... Ева сдавленно всхлипнула. Мориус всё понял без слов. В четыре широких шага он пересёк холл, помог девушке подняться с пола и обнял, поглаживая по волосам. Он ничего не спрашивал и ничего не говорил. Просто дал ей выплакаться. А когда она успокоилась, расчистил пол от крупных кусков дерева и помог отыскать камни. Ева не сразу узнала их. После пожара их цвет стал золотистым, словно это были не аметисты, а цитрины. За исключением цвета сами камни почти не пострадали. Сажу можно было очистить. Руны, высеченные на них, не изменили очертаний, и забитые сажей стали видны еще лучше. Ева убрала камни в карман жилета. Так, все грязные, они вышли из дома. Уходя, Ева навестила грядку с нондиверами. Они уже проклюнулись и выглядывали из земли тонкими белоснежными ростками. Весь обратный путь Ева молчала. Дождь закончился, по обочинам дорог шумно стекали ручейки. Повозка неспеша поднималась в гору, приближаясь к особняку Мориуса. Вернувшись, Ева как следует отмылась от сажи и, расчесав мокрые волосы, поближе придвинулась к камину. Мориус в кабинете искал точный рецепт снадобья, после чего разложил травы и корешки на столе, а Еве вручил ступку с пестиком. Царила неловкая тишина. Ева не хотела обсуждать то, что случилось в её доме. А Мориус тактично ни о чём не спрашивал. Оба молчали. Лишь глухо стучал пестик о ступку, когда Ева размалывала крышки, да позвякивали склянки в руках доктора, отмеряющего ингредиенты. Мерно тикали часы. Наконец, снадобье было готово, Лорд перелил его в красивый прозрачный бокал и дал пациентке. «Какой странный цвет!» — заметила Ева, рассматривая жидкость. «Это от корешков», — ответил Мориус. «Пей. Скоро ночь. Ты должна выспаться». «Надо пить это каждый день?» — спросила Ева, вытянув бокал вперёд, чтобы рассмотреть жидкость на просвет. Она была синей. «Да, перед сном. Это успокоит тебя и подарит глубокий сон. И я перестану ходить во сне и забывать об этом?» «Да». Мориус ободряюще кивнул. «Не бойся. Если хочешь, я выпью его вместе с тобой». Он налил жидкость в другой бокал. Мне тоже не повредит. Он выпил первым, избавив Еву от сомнений. Ева поднесла бокал к губам. Пахло мятой и чем-то еще, но общий аромат оказался приятным. Не раздумывая, Ева в несколько глотков выпила снадобье. — А теперь иди спать, — сказал лорд. — И закрой окно в спальне на всякий случай. «Спасибо, Мориус», — ответила Ева и удалилась в гостевую. Спать она не торопилась. До темноты просидела у окна, наблюдая за горной речкой вдалеке. Дождь вобрал в себя мелкие капельки тумана, сделав воздух прозрачным. Стоило улечься в кровать, как Ева услышала шаги на улице. Она встала, осторожно выглянула в окно, и вновь увидела за оградой людей с тележкой. Они направлялись к потайной калитке. Ева различила тех же самых мужчин, что приходили прошлой ночью. Она тихонько приоткрыла створку и прислушалась. В доме вновь послышались торопливые шаги. Это вышел Мориус. Звякнул замок. Зазвучал глухой топот. Гости молчали. Молчал и хозяин. Послышались возня в доме и приглушённые голоса, а через некоторое время вновь шаги и звук закрывающейся калитки. Люди показались за оградой, они шли обратно. В тележке теперь лежало что-то большое и белое. Внизу раздались протяжный скрип и звуки закрывающегося на ключ замка. То, что вчера эти люди привезли, они забрали сегодня. И сутки этот предмет провёл в кабинете кладовой Мориуса. Вопросов становилось всё больше. Е повернулась в кровать. Она долго ворочалась, пытаясь заснуть. Странный предмет в тележке вызывал любопытство, но больше всего Еву терзали мысли о Дарии. Странное беспокойство, связанное с ним, так и не проходила. Ева встала с кровати и сняла жилет со спинки стула. Сунув руку в карман, она нащупала камни и, сосредоточившись, вынула один аметист. Чтобы различить знак, пришлось подойти ближе к окну, подставив камень под лунные лучи. Нашел ли Дарий путь в иной мир? Ева хотела... Но страшилась узнать правду. На миг она зажмурилась. Набравшись храбрости, открыла глаза и посмотрела на знак. Внутри что-то оборвалось. Дыхание перехватило. Руна ответила «нет». «Не нашел». С ним что-то случилось. Предчувствие не обмануло ее. Ева перемешала камни и вытащила еще один. Ведя диалог с рунами, она пыталась что-нибудь выяснить. Дарий в безопасности? Да. Он в этом мире или в другом? В этом. Он зол на меня? Нет. Он опасен? Лишь для тех, кто помешает ему достичь желаемого. Как помочь ему отправиться в мир мертвых? Есть сила? способная решить этот вопрос. Нужно использовать ее. Ева задумалась. Стало немного легче. Он не погиб. Она его не убила. Но он все еще не знает покоя. Что за сила? Это некромант? Да. Черт. Ну и где его взять, этого некроманта? Мориус чуть ли не клялся, что хуже человека не сыскать на всём свете. Но все пути всё равно ведут к нему. Есть другой способ. Не в этом случае. Чего хочет Дарий? Исполнить желаемое. Он хотел увидеться с Электой. Наверное, Руна имеет в виду это желание — увидеться и поговорить. Но как он сделает это один? Без Евы, которая его видит, он не может говорить с живыми. Если он найдёт её в серпенте, он сможет с ней поговорить? Исключено. Вот и подтверждение. В одиночку он не сможет ни о чём её спросить. К голову пришёл новый вопрос. «Теперь, когда портрета нет», Дарий может перемещаться сам, куда захочет. Он имеет не только эту возможность, но получил куда больше, чем ожидал. Странный ответ. Значит, он счастлив? В данный момент да. Ева была сбита с толку. Руны нельзя расспрашивать долго, поэтому она убрала жилет с камнями на прежнее место. Камни не лгали, они всегда говорили правду. Похоже, снадобье Мориуса начало действовать. Ева забралась на кровать и тут же уснула, едва её голова коснулась подушки. Пробудилась она ещё до рассвета. Снова шла носом кровь. Ева спустилась в холл и вышла на веранду, дожидаясь восхода. Из-за леса показалась красная полоса. На лице девушки возникло какое-то новое выражение, похожее на радость. Несомненно, восход был прекрасен, однако в глазах Евы отражался такой сильный и неподдельный восторг, словно она наблюдала утреннее солнце впервые. Она не спеша прошлась по саду Нюхая воздух, наклонилась и провела рукой по траве, мокрой от росы и лёгкого тумана, стелящегося по земле. Влажной рукой она коснулась лба, наслаждаясь прохладой летнего утра. Спустя несколько минут Ева вернулась в дом и вновь улеглась в постель.